привороженный. Глава первая. Снег по-прежнему валил, когда Орин Босворд, владелец фермы к югу от серого холма, подкатил сани к воротам Солоратлиджа. Он был страшно удивлен, завидев впереди еще пару саней, из которых вышли два закутанных по самые уши человека. Босворд изумился еще больше, узнав в них пастора Хиббена из Норд-Ашмура и Сильвестра Бранда, вдовца, со старой фермой «Медвежий утес», что на склоне серого холма. Жители округа Хемлок нечасто заезжали в ворота соло Ратледжа, да еще посреди зимы, да еще, как сам Босворд, по приглашению миссис Ратледж, которая, даже в их нелюдимом краю, слыла женщиной замкнутой и неприветливой. Происходящее взволновало бы и менее впечатлительного парня, чем Орин Босворд, Пока он въезжал во двор, между ветхими белыми столбами, святыми вазонами, другие двое уже заводили лошадей в сарай. Босворд вошел следом, привязал своего коня, и все трое принялись отряхивать с себя снег и растирать закоченевшие пальцы. — Как жизнь, пастор? — Приветствую, Орин. Мужчины пожали друг другу руки. — Здорово, Босворд, — буркнул Сильвестр Брандт. Он вообще не отличался радушием. А тут еще возился с уздечкой и попоной. Орин, самый из них молодой и общительный, повернулся к пасту Хибену, чье ребое замшелое лицо с вечно прищуренными глазками отпугивало все же меньше, нежели рубленная физиономия Бранда. С чего бы это нас вдруг созвали? Закинул удочку Босворд. Мне от миссис Ратлидж приглашение пришло. Пастор кивнул. Мне тоже. «Энди Понт вчера передал. Не стряслось бы беды какой!» Из-за плотной завесы снегопада проступал унылый особняк Раттледжей. Обшарпанный фасад, как и воротные столбы, сохранял следы былой роскоши, что при нынешней запущенности делало его еще более убогим. Босфорта всегда поражало, откуда в глухомане между стылым краем и Норт-Ашмаром взялся такой дом соседи рассказывали, что когда-то похожими домами тут был застроен целый городок. Назывался он по имени полковника Ашмура, английского офицера-рейлиста, по прихоти которого и возникло это поселение в горах. Самого полковника вместе с семьей задолго до революции убили индейцы. В подтверждении этой истории, там и сям на заросших склонах еще торчали из земли полуразрушенные подвалы домов поменьше, да на дискосе, В заброшенной епископальной церкви с Стылого края было выгравировано имя полковника Ашмора. тот преподнес его в дар городской церквушке в 1723 году. От самой церквушки ничего не осталось. Видимо, нехитрая деревянная постройка до тла сгорела при пожаре, спалившем остальные дома. Даже летом местность выглядела покинутой и безрадостной, и народ недоумевал, с какого перепугу отец Соло решил там поселиться». «Такого захолустья надо еще поискать», — протянул пастор Хиббен. «Хотя по милям не так уж и далеко». «Удаленность выражается не только в милях», — глубокомысленно заметил Орин Босворд, — и все трое направились к дому. Как правило, обитатели округа Хемлок парадной дверью не пользовались, однако привычный черный ход через кухню, показался всем троим неподобающим для такого особенного случая они не ошиблись не успел пастор постучать как дверь распахнулась и на пороге предстала миссис ратледж проходите в гостиную проговорила она бесстрастным тоном следуя за остальными Боссворд подумал стряслось у них что или нет по ней ни в жизни догадаться в самом деле с трудом верилось что мелкое лицо Пруденс с способна хоть что-либо выражать. Настолько ограниченной была его поверхность и настолько застывшими черты. Оделась хозяйка, соответственно, случаю. Платье из черной бязи в белый горошек, сколотой золотой брошью кружевной воротничок и серая шерстяная шаль, перекрещенная под грудью и завязанная узлом на спине. На ее крохотном личике выделялись разве что брови, выгнутые дугой над тусклым, Заслоненным очками взглядом. Темные, разделенные на пробор волосы плотно прижимали к голове кончики ушей и заканчивались свернутой в пучок косичкой. И без того узкая голова казалась еще уже из-за длинной тонкой шеи, с выступающими как жгуты прожилками. Картину довершали холодные, почти бесцветные глаза и гладкая белая кожа. На вид было не Тридцать пять ей или шестьдесят. Комната, куда миссис Ратледж провела гостей, во времена Ашмара, очевидно, была столовой. Теперь она служила гостиной, где между искусно рифленых панелей старого деревянного камина чернела печь, водруженная на цинковый лист. Недавно разоженный огонь едва тлел, и воздух был одновременно удушливым и холодным. «Энди Понт!» — крикнула хозяйка куда-то в подсобку. — Сходи, позови мистера ратледжа Он, небось, в дровянике или где-нибудь возле амбара. — Прошу садиться, — обратилась она к гостям. Мужчины с конфуженом опустились настоящие рядком стулья. Миссис ратледж присела на четвертый возле шаткого столика для бисера. Она по очереди оглядела собравшихся. — Полагаю, вам не терпится узнать, для чего я вас созвала, — проговорила она все тем же невыразительным голосом. «Орин и пастор Хиббен согласно замычали. Сильвестр Брандт промолчал, уперев взгляд из-под развесистых бровей в покачивающийся носок своего громадного сапожища. «Надеюсь, вы не подумали, что приглашены на вечеринку?» Ее прохладный политес не вызвал понимания, и миссис ратледж продолжала. «Дело вот в чем. У нас случились неприятности, и нам, с мистером Раттледжем, Необходим совет. Она прокашлялась и, глядя перед собой бесцветными глазами, тихо произнесла. На мистера Ратледжа нагнали порчу. Пастор резко вскинул голову. Его губы тронула недоверчивая улыбка. Что нагнали? Что слышали? Говорю вам, его приворожили. трое гостей молчали. Наконец Босвард, который был по а может, понахальнее остальных, не без иронии спросил. «В каком смысле, миссис Ратлидж? В библейском?» Метнув на него взгляд, она сказала. «А вы у него спросите?» Пастор закашлялся. «Может, вы все же посвятите нас в дело до прихода мужа?» Миссис ратледж уставилась на стиснутые на коленях руки, словно обдумывала вопрос. Босфорд заметил, что веки у нее такие же белые, как лицо поэтому с опущенными глазами она походила на незрячую мраморную статую. Смотреть на это было неприятно, и он перевел взгляд на табличку над камином, гласившую «Душа согрешающая, она умрет». Книга пророка Языки глава 18. «Нет», — наконец произнесла она, — «я подожду». Ни с того ни с сего Сильвестр бранд встал и пнул ногой стул. Незнаток я, — пробасил он. — И в ваших библейских премудростях не разбираюсь. И вообще мне сегодня еще в Ялый Лук ехать. У меня там дельце намечается. Миссис Ратлидж подняла тощую руку. Сморщенная и загрубевшая от тяжелого труда и холода, рука, тем не менее, была такой же непроглядно белой, как и лицо. — Да мы вас надолго не задержим, — сказала она. — Присядьте, прошу вас. Фермер остался стоять в нерешительности. Пунцовая нижняя губа дернулась. Так вот же пастор! Это больше по его части. Я попросила бы вас остаться, спокойно промолвила миссис Ратлич, и Бранд сел. Все четверо притихли, очевидно, прислушиваясь к звуку шагов. Прошла минута другая, прежде чем миссис ратледж вновь заговорила: Старая лачуга у Ламерово пруда! неожиданно сообщила она они там встречаются Орину показалось что сквозь огрубелую кожу старого фермера проступил румянец пастор подался вперед кто они миссис ратлидж муженек мой и это сильвестр бранд заерзал на стуле что еще за это резко спросил он словно вдруг очнулся от забытия миссис ратледж не шелохнулась только повернула голову на тощей шее ваша дочь сильвестр бранд старик вскочил на ноги не член мыча моя дочь да вы что за чертовню вы несете моя дочь вранье все наглая клевета ваша дочь ора мистер бранд четко произнесла миссис Ратлидж. У Босфорта по спине пробежал холодок. Не в силах дольше смотреть на Бранда, он перевел взгляд на рябую физиономию Хиббена, побелевшую до оттенка миссис Раттледж. Глаза пастора горели в этой белизне, точно угли средь пепла. Бранд хохотнул. Звук вышел хриплым и скрипучим, как у человека, чьи пружины веселья давно заржавели. «Моя дочь Ора!» повторил он. «Да». «Моя покойная дочь?» Он так утверждает. «Кто? Ваш муж?» «Да». «Так говорит мистер ратледж Оррен Босворд почувствовал приступ удушья, словно отбивался от длиннорукого чудовища в кошмарном сне и посмотрел на Сильвестра Бранда. К его изумлению, лицо фермера приняло обычное непроницаемое выражение. «Это все...» Презрительно хмыкнул он, поднимаясь со стула. — Все? Вам недостаточно? — возмутилась миссис ратледж Вы когда вообще в последний раз видели Сола ратледжа набросилась она на всех сразу. Босфорд припомнил, что не общался с ним чуть ли не год. Пастор видел его разок осенью. Да и то мельком. На почте, в норд ашмаре Тот и в самом деле выглядел неважно. Бранд молчал, застыв в нерешительности. — Вот обождите чуток и сами увидите, и услышите с его собственных слов. Я ж для того вас и созвала, чтобы вы своими глазами убедились. Тогда по-другому заговорите, — добавила она, резко повернув голову к Сильвестру Бранду. Пастор поднял тощую руку, как бы прося слова. — А ваш муж знает, зачем мы здесь? — миссис Ратлетт кивнула. То есть мы тут с его согласия? Она холодно взглянула на пастора. «Я решила, так будет лучше». По спине Босфорта вновь поползли мурашки. Чтобы отвлечься от неприятных ощущений, он с жаром включился в разговор. «Не могли бы вы пояснить, миссис Ратлидж, в чем именно выражаются те напасти, о которых вы говорите? от чего вам так кажется?» С минуту она молча смотрела на Оррина, затем подалась вперед, нависнув над бисерным столиком. «Мне не кажется», — сказала она, растянув бескровные губы в тонкую улыбку. «Я точно знаю». «Допустим, но откуда?» Миссис Раттледж склонилась еще ближе и уперлась локтями в стол. «Я их видела», — едва слышно проговорила она. В сумеречном свете, проникавшем сквозь снежную пелену за окнами, прищуренные глазки пастора, казалось, заметали искры. «Вашего мужа и покойницу?» «Моего мужа и покойницу». «Сола Ратлиджа и Ору Брандт?» «Их самых». С грохотом уронив стул, побагровевший Сильвестр Брандт вновь вскочил на ноги, изрыгая проклятие. «Ложь, черт вас дери!» «Гнусная, бесовская ложь!» «Брандт, друг мой, опомнись!» увещевал пастор. «Нет уж!» — А ну, прочь с дороги! Дайте мне этого Сола Раттледжа, я ему покажу! — А вот и он, — пискнула миссис ратледж Стукнула парадная дверь. Раздались знакомые притоптывания и хлопки. Вошедший стряхивал с себя снег, прежде чем шагнуть в святая святых, гостиную. Затем их взору предстал сам Сол ратледж Глава вторая Свет, изобращенного на север окна, ударил вошедшему в лицо, и Босфорд решил, что перед ним утопленник. Точнее, утопившийся, которого достали из под льда. Правда, в метель с цветом и чертами лица происходят странные метаморфозы. «Вот в чем дело», — думал Орин. Чудной свет из окна преобразил здорового крепкого мужика, каким Сол был годом раньше. В хилого доходягу в дверях. Пастор залепетал, пытаясь сгладить жуткое впечатление. Ну вот, сол, скорее присаживайся к печке. Да ты никак заразу какую подхватил? Увы, жалкая попытка разрядить обстановку ни к чему не привела. Ратледж молчал и не двигался. Отсутствующий вид и отталкивающая внешность делали его похожим на ходячего мертвеца. Бранд грубо схватил его за плечо. — Скажи-ка, Ратледж, что за напраслену возводит на тебя жена? Сол Ратледж не шелохнулся. — Не напраслина это, — пробурчал он. Рука Бранда упала с плеча Сола. Несмотря на браваду, вид и голос Ратлиджа произвели на фермера сильное впечатление. — Не напраслина? — Хочешь сказать, ты с ума спятил? — Сол не врет и не спятил, — вступилась миссис ратледж Говорю же вам, я их видела. — Его и покойницу? — усмехнулся Брандт. — Да. — У Ламерова пруда? — Именно. — И когда же, позвольте узнать? — Позавчера. Необычная компания притихла. В конце концов молчание прервал пастор ты как хочешь бранд а по моему неплохо бы во всем разобраться старик застыл с тупым видом голова втянута в плечи сгустки пены в уголках отвисшей нижней губы есть в нем что то звериное и первобытное подумал Босворд. — что ж давайте разбираться вздохнул бранд медленно оседая на стул двое других мужчин и миссис Раттледж оставались на месте. Стоящий перед ними Сол Раттледж выглядел как преступник на суде, или, скорее, как больной перед врачебной комиссией. Глядя на прежде смуглое, а ныне поблекшее впалое лицо и ввалившиеся щеки, которые будто высосала изнутри некая скрытая порча, орин Босвард трезвый и здравомыслящий человек, поймал себе на мысли что возможно супруги говорят правду и что все они вот вот будут посвящены в какую то ужасную тайну перемена произошедшая с солом ратледжем за год заставляла поверить в то что раньше представлялось немыслимым да уж пастор прав неплохо бы во всем разобраться может присядешь сол давай к нам поближе предложил пастор миссис рат пододвинула мужу стул, тот сел. Затем вытянул вперед руки, сжал костлявыми смуглыми пальцами коленей и застыл, уставившись в одну точку. — Ну так вот, Сул, — продолжал пастор, — по словам твоей супруги у тебя неприятности. И ты думаешь, что мы сумеем тебе как-то помочь? Серые глаза Раттледжа открылись чуть шире. — Не, не думаю. Это ей приспичило узнать. Нельзя ли что-то сделать? И все же, полагаю, что раз ты согласился нас собрать, то не станешь возражать, если мы зададим тебе несколько вопросов. Немного помолчав, Ратлич с натугой ответил. — Не стану. — Прекрасно. Итак, ты слышал, что сказала твоя жена? Ратлич едва заметно кивнул. — И ты можешь как-то объяснить? — Да что там объяснять? Я их видела! встряла миссис Раттледж. Все притихли. Тогда Босфорд, силясь говорить непринужденно, спросил. — Это правда, Сол? — Правда. Бранд поднял тяжелую голову. — Ты хочешь сказать? Вот так, глядя нам прямо в глаза, ты смеешь? Пастор поднял руку. — Обожди, друг мой. Мы все желаем докопаться до истины, так ведь? Он повернулся к Ратледжу. Мы слышали слова миссис Раттледж. А что на это скажешь ты? Что тут скажешь? Она нас выследила. То есть ты утверждаешь, что был... С... Что принял ту, с кем был, за...» Тонкий голос пастора перешел в тоненький писк. «Орубрант!» Сол Раттледж слабо кивнул. «И ты знал или полагал, что она... покойница?» Раттледж снова чуть наклонил голову. За окном по-прежнему валил снег, и Босфорту чудилось, что это Сава напустился с небес, чтобы накрыть их в одной общей могиле. «Подумай, что ты несешь! Бога побойся! Оран, Несчастное дитя! Уж год как померла! Ты сам был на похоронах, Сол! Как только язык поворачивается!» «А что ему еще прикажете делать?» — вставила миссис Ратлидж. Все опять умолкли. Босфорта идей больше не осталось. Бранд, казалось, вновь погрузился в мрачные раздумья. Пастор Хиббен соединил кончики дрожащих пальцев и облизнул губы. «Вы позавчера в первый раз встретились?» — спросил он. Ратлидж чуть мотнул головой. «Нет, а в какой?» «Да почитаю уж год как». «Господи, твоя воля! Выходит, с тех самых пор...» «Да вы на него-то посмотрите!» вмешалась жена. Трое мужчин опустили глаза. Минуту спустя, худо-бедно взяв себя в руки, Орин взглянул на пастора. — Пусть Сол сам все расскажет. Разве нас не затем позвали? — Верно, — кивнул пастор и повернулся к Ратледжу. — Попробуй рассказать все по порядку. Когда это началось? Повисло очередное молчание. Затем Ратледж крепче стиснул тощие колени. И по-прежнему, устремив перед собой стеклянный и немигающий взгляд, заговорил. Ну, значит, дело давнее. Я еще и на миссис Ратлидж женат не был. Голос Сола звучал механически, будто ему надиктовывал. Или даже говорил за него кто-то другой. Знаете, добавил он, мы с Орой собирались пожениться. Сильвестр Бранд вскинул голову. Это как понимать? Перебил он. Встречались мы с ней. Она еще девчонкой была, только мистер Брант ее отослал. А когда она вернулась, года три прошло. Я уже был женат. Так и есть, пробурчал Брант и вновь погрузился в раздумье. Ты виделся с ней после ее возвращения? С живой? переспросил Ратлидж. Собравшиеся невольно содрогнулись. Ну. Разумеется! неуверенно ответил пастор. Ратлидж на мгновение задумался. Один раз. Было много народу. На ярмарке в стылом крае. Вы с ней говорили? Всего минуту. О чем же? Она сказала, что болеет и скоро умрет. Отвечал он над треснувшим голосом. И что после смерти вернется ко мне. И что ты ответил? ничего а подумал что да тоже ничего а как услыхала ее смерти тотчас вспомнил думаю это она меня позвала он облизнул пересохшие губы позвала в ту заброшенную лачугу у пруда ратлядж едва заметно кивнул и пастор уточнил откуда ты знал куда идти она меня туда манила Наступила долгая пауза. Босворд почти физически ощущал мучительную тяжесть, с которой все подыскивали следующий вопрос. Миссис Раттледж раз или два разжала и сжала тонкие губы, как выброшенная на берег устрица, в надежде на скорый прилив. Раттледж ждал. «Ну так что, Сол?» — внезапно нашелся пастор. «Расскажешь нам, что было дальше?» Это все. Больше рассказывать нечего. Пастор понизил голос. — Стало быть, она тебя манит? — Ну да. — И часто? — Когда как. — Ну хорошо, она тебя манит. Но сам-то ты, что ж, не в силах удержаться? Ратледж первый раз устало повернул голову к собеседнику. Призрачная улыбка коснулась его бескровных губ. Бестолку. Она не отстанет. Снова воцарилось молчание. О чем еще в такой ситуации спрашивать? Присутствие миссис Раттледж исключало сам собой напрашивающийся вопрос. Пастор Хиббен пребывал в явном смятении. Наконец он заговорил строгим голосом. «Ты согрешил, Сол, и сам это знаешь. Ты пробовал молиться». Ратлидж покачал головой они помолиться ли нам прямо сейчас ратлидж наградил духовного отца равнодушным взглядом ежели вам ребята помолиться охота я не прочь сказал он миссис ратледж не выдержала молитвы тут не помогут в таких делах от них никакого проку не затем я вас звала вы пастор чай не забыли прошлый случай в приходе «Хоть с тех пор и минуло тридцать лет!» «Помните Леферта Нэша? Помогли ему молитвы?» «Я была еще ребенком, но прекрасно помню, как родичи зимними вечерами судачили о Леферте Нэше и Ханне Кори. Ей вогнали кол в грудь. Вот что его исцелило!» Босворд громко ахнул. Сильвестр бранд поднял голову. «К чему припоминать ту давнишнюю историю?» «Разве у нас такой же случай?» «А разве нет? Разве моего мужа не захороводили, как того Леферта? Пастор вон знает!» Хиббин нервно заерзал на стуле. «Грех это!» — повторил он. «Допустим, ваш муж совершенно искренне считает себя привороженным. Ну как доказать, что покойница — призрак бедной Оры?» «Доказать? Вам мало его собственных слов?» И того, что она сама ему призналась? И того, что я их видела?» Миссис Ратлидж почти срывалась на крик. Трое мужчин совсем притихли, и тут ее прорвало. «Кол в грудь! Проверенное средство, единственное! Пастор знает!» «Тревожить мертвых — грех! По-вашему, пусть живые чахнут, как чахнет мой муж? Это, по-вашему, не грех?» Она вскочила и выхватила семейную Библию из корзины в углу. Грохнув книгой об стол и смочив слюной синюшный кончик пальца, она принялась судорожно листать страницы. Дойдя до нужной, придавила ее рукой, как каменным пресс-папье. попье Вот, пожалуйста! — сказала она, и за унывным голосом прочла. — Ворожей и не оставляй в живых! — Исход, между прочим! — добавила она, для пущей убедительности оставив книгу раскрытой. Босворд По очереди переводил беспокойный взгляд на сидящих за столом. Будучи моложе остальных, он жил в ногу со временем и не сомневался, что в каком-нибудь трактире ялого луга они с приятелями просто посмеялись бы над подобными байками. Однако недаром он родился в тени серого холма и все детство мерз и голодал в лютые зимы округа Хемлок. После смерти родителей Оррин взял на себя управление фермой и сумел увеличить доходы усовершенствовав методы хозяйствования и снабжая растущий поток летних постояльцев, прибывающих по Стоутсбери-Роуд, молоком и овощами. Он был избран членом управления Норд-Ашмура и, несмотря на молодость, достиг солидного положения в округе. И все же, прошлое опустило в нем глубокие корни. Он помнил, как его, еще мальчонкой, дважды в год возили на унылую ферму, что на холме за владениями Сильвестра Бранда навестить материну тетку. Криссидору Ченни много лет держали в заперти в пустой комнате с железными решетками на окнах. Маленький Орин знал Криссидору седой старушкой, которую ее сестры к приезду гостей приводили в порядок. Мальчик недоумевал, для чего на окнах решетки. «Она как канарейка в клетке», — сказал он как-то матери. Подумав немного, та ответила. Наверное, тетя и в самом деле живется одиноко. В следующий раз, когда они отправились на гору, мальчик вез канарейку в деревянной клетушке. Ему не терпелось порадовать старую тетю. При виде пташки застывшее лицо кресидоры просияло. Глаза заблестели. Мо ⁇ прохрипела она, накрыв клетку маленькой костлявой рукой. Конечно, тетя Кресси! Кивнула растроганная миссис Босворд. Тут птица, испугавшись тени от руки, переполошилась и забила крыльями. Умиротворенное лицо тети Крисидоры мгновенно исказилось. «Ах ты, чертовка!» завизжала она, вытащила перепуганную птичку и свернула ей шею. Малыша Орина потащили из комнаты, а тетка все визжала. «Чертовка! Чертовка!» выдергивая из теплого тельца перья. Спускаясь с холма, мать не переставала плакать, приговаривая: Никому не говори, что бедная тетушка не в своем уме. Иначе ее заберут в психушку, что в ялом луге. И на весь наш род ляжет позор. Обещай! И мальчик пообещал. Давнишняя сцена всплыла в памяти, а вместе с ней и отголоски тайн, секретов и слухов, которые, оказывается, все это время, хранились в его подсознании. Теперь он засомневался. Вдруг знакомые ему старики, верившие во все такое, не так уж и не правы. Не зря же в норт ашмаре сожгли когда-то ведьму. Не зря же толпы отдыхающих до сих пор съезжаются к приходу, где ее судили, и к пруду, куда ее окунули.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 Соответственно, если подозреваемая всплывала, это свидетельствовало о ее принадлежности к ведьмам. Пастор Хиббен верил, Босфорд знал наверняка, иначе стали бы люди со всей округи обращаться к нему, когда их скот заболевал непонятными болезнями, или ребенок в семье начинал кататься по полу с пеной у рта, из-за чего приходилось держать его под замком. Нет. Церковь церковью, а пастор знал наверняка. А Бранд? До Босворта внезапно дошло. Женщина, которую сожгли в норд ашмаре носила фамилию Бранд. Одна порода. Тут не поспоришь. Бранды обитали в округе Хемлок, с тех пор, как сюда впервые пришли белые люди. Оррин еще ребенком слышал разговоры родителей о том, Что зря Сильвестр бранд женился на своей двоюродной сестре? Негоже, мол, родная кровь. Только девочки у них родились здоровые, и когда миссис бранд захворала и померла, никто и не заподозрил у нее душевного недуга. К тому же не сыскать было в округе девочек красивей Оры и Ванессы. Отец их это хорошо понимал. Он экономил как мог, и в конце концов наскреп старшей Оре на учебу по бухгалтерии в Ялом Луге. — Вот выйдет твоя сестра замуж. Я и тебя пошлю учиться, — повторял он малышке Венни, своей любимице. Увы, замуж Ора так и не вышла. Три года, что ее не было, Венни беззаботно резвилась на склонах серого холма. А по возвращении старшая сестра заболела и умерла. С тех пор Бранд замкнулся и одичал. Фермером он был работящим, только на бесплодных акрах медвежьего утеса ничего не росло. После смерти жены вроде даже начал попивать. Время от времени его видели в кабаках Стоутсбери. Впрочем, не часто. В основном он горбатился на своей каменистой земле и растил дочерей. На заброшенном кладбище стылого края стоял покосившийся камень с именем его жены. А годом позже он похоронил рядом старшую дочь. Порой. Осенью на закате деревенские замечали, как он медленно бредет между могилами и стоит потом, подолгу глядя на два надгробия. Цветов, однако, не сажал и не приносил. Ни он, ни Венни. Та вообще росла буйной и непрекаянной. «Исход это!» — повторила миссис Ратлидж. Гости по-прежнему молчали, неловко теребя в руках шапки. Ратледж Сидел перед ними все с тем же остекленелым взглядом, который так страшил Босворта. Что он там видел? «Неужто ни у кого из вас, здоровяков, не хватит духу?» — набросилась на них хозяйка дома. Пастор Хиббен остановил ее жестом. «Так не пойдет, миссис Ратлидж, Дух тут ни при чем. Нам вы для начала воочию убедиться». «Верно», — подхватил Босворт которому сразу полегчало, будто с души свалился неподъемный камень. Оба дружно повернулись к Бранду. Тот с мрачной улыбкой молчал. — Так ведь, Бранд? — настойчиво спросил пастор. — Убедиться, что мертвецы ходят? — Сдается мне, ты тоже не прочь уладить это дело. Старый фермер расправил плечи. — Не прочь, да. Только в духов я не верю. «Как, позвольте узнать, вы собрались улаживать дело?» Немного поколебавшись, Хиббен тихо, но твердо ответил. «Я не вижу иного способа, кроме того, что предлагает миссис Радледж». Воцарилась тишина. «Вот как!» — фыркнул Брандт. «Хотите их, значит, подкараулить?» Пастор заговорил еще тише. «Если бедное дитя, то бишь твоя дочь...» В самом деле приходит. Неужели ты не желаешь ей упокоиться с миром? Необъяснимые явления случаются. Кто из нас станет это отрицать? Я ж их видела!» Опять вставила миссис ратледж И вновь повисло тягостное молчание. Вдруг бранд в упор посмотрел на ратледжа «Слышь ты, Сол ратледж вот ты возвел свой мерзкий поклеп!» Так сам его и улаживай. Иначе тебе не сдобровать. Говоришь, к тебе ходит моя покойная дочка? Он с трудом перевел дыхание и выкрикнул. Когда? Скажи, я приду. Ратлеч чуть опустил голову и уставился в окно. Чаще всего на закате. Ты о том заранее узнаешь? Ратледж кивнул. «Ну так завтра, завтра будет?» Опять кивок. Бранд повернулся к двери. «Я приду!» Ни на кого не глядя и не проронив больше ни слова, старик шагнул за порог. Пастор поднял глаза на миссис Ратлидж «Мы тоже придем!» Сказал он, будто его спрашивали. Хозяйка ничего не ответила, и Босфорд заметил, что она дрожит. Он был по-настоящему рад, когда на них с Хибином вновь повалил снег. Глава третья Решив, что Бранду надо побыть одному, они задержались на крыльце. Босфорд начал рыться в карманах, ища трубку, которую и не думал раскуривать. Однако Бранд подошел к ним сам. «Будете завтра у Ламерова пруда?» — спросил он. «Перед закатом. Мне нужны свидетели». Оба кивнули. Бранд залез в сани, стегнул лошадь и укатил под отяжелевшие от снега ели. Двое мужчин поплелись в сарай. — Вы-то что обо всем этом думаете, пастор? — прервал молчание Оррин. Тот покачал головой. — Мужик сильно сдал, не поспоришь. Из него будто кровь сосуд. На морозе Босворд начал приходить в чувство. — Сдается мне, он и впрямь. Какую-то заразу подхватил. — Вот только зараза у него душевная. Разум явно помутился. Босфорд пожал плечами. — В нашем округе не впервой. — Это точно, — согласился Хиббин. — Одиночество, оно все равно, что червь в мозгу. — Ладно, завтра поди узнаем, — подытожил Орин. — Он влез в сани? и уже трогался с места, как его окликнул пастор. Оказалось, у лошади отвалилась подкова, и он просил Босворта подбросить его на кузницу возле Норт-Ашмара, если тому не сильно в объезд. Пастор боялся, что старая кляча поскользнется на мерзлом снегу, и хотел уговорить кузнеца вернуться с ним к Ратледжу и подковать ее прямо здесь. Оррин подвинулся, освобождая место под медвежьей шкурой, и сани выехали за ворота под удивленное ржание пасторской кобылы. Домой Босфорд поехал бы другой дорогой, но согласился сделать крюк. Кратчайший путь до кузницы пролегал вдоль Ламерова пруда, и Босфорд, раз уж ввязался в это дело, решил заодно проверить проклятое место. Ехали молча. Снегопад прекратился, и по хрустальному небу расползался зеленоватый закат. Колючий ветер открытых высот ледяными иглами впивался в лицо. Зато, когда они спустились в низину, к пруду, все стихло и замерло, как нераскачанный колокол. — Вон та развалина! Небось, и есть предположил пастор, когда дорога пошла вдоль края пруда. — Она самая. Отец рассказывал, что ее давным-давно сколотил какой-то чудаковатый отшельник. С тех пор там никто не живет, разве что цыгане заходят. Босворд натянул вожжи и присмотрелся к ветхой постройке, за обогренными закатом соснами. День еще не угас, но под деревьями уже сгустились сумерки. Наверху, между двумя голыми узловатыми ветками, сияла вечерняя звезда, словно одинокий белый парусник в Зеленом море. От бескрайнего неба взгляд Орина опустился на бело-голубые волны снега. «Как странно», — с волнением думал он, — «что здесь...» В ледяной глуши, в полуразвалившемся доме, который он столько раз проезжал, ни о чем не подозревая, происходили загадочные, непостижимые вещи. А вон тому самому склону от кладбища стылого края спускалась к пруду та, что они звали Орой. Его сердце учащенно забилось. «Глядите-ка!» Он выпрыгнул из саней и, спотыкаясь, побежал вдоль берега, к заснеженному склону. На снегу четко проступали отпечатки женских ног. Два. Потом еще три. Потом еще. Они вели в сторону дома. Подоспел пастор, и оба уставились на следы. — Бог мой, босиком! — ахнул Хиббин. — Стала быть, она покойница! Босфорд ничего не ответил, хотя, конечно, понимал, что ни одна живая душа Не пойдет померзло земле босиком. Теперь они воочию убедились, как того желал пастор. И что с этим было делать? Может, обогнуть прут и подъехать к лочуги? Бесцветным голосом предложил пастор. Авось, небольшая отсрочка обрадовала обоих. Они вернулись к саням и поехали дальше. Через пару сотен ярдов дорожка вдоль заросшего берега. Резко уходила вправо, следуя за изгибом пруда. За поворотом стояли сани Бранда. Лошадь привязана к дереву, самого фермера не видать. Орин и пастор переглянулись. Пруд был Бранду совсем не по дороге. Очевидно, он поддался тому же самому порыву, что заставил их остановить здесь лошадь и поспешить к заброшенной лачуге. Заметил ли Бранд призрачные следы на снегу? не потому ли вышел из саней и исчез в направлении дома? Господи, хоть бы подольше не темнело, пробормотал Орин себе под нос, дрожа всем телом под медвежьей шкурой. Он привязал своего коня рядом с лошадью Бранда, и, не говоря ни слова, они с пастором заковыляли по снегу, следуя вмятинам от огромных сапожищ фермера. Завидели они его уже через несколько ярдов кто их не слышал, и когда Орин окликнул его по имени, резко встал и оглянулся. В сумерках его тяжелое лицо выглядело темным пятном. Фермер смотрел на них хмуро, но без удивления. «Захотелось взглянуть на дом», — буркнул он. Пастор прокашлялся. «Ну да, вот и нам тоже. Только сомневаюсь, что мы хоть что-нибудь увидим». И он невесело усмехнулся бранд похоже, его не услышал и продолжал пробираться через лес. Все трое одновременно вышли на поляну перед домом, словно оставив тьму позади в чаще. Вечерняя звезда освещала девственный снег, и бранд войдя в это яркое пятно, вдруг остановился как вкопанный и указал на неглубокие следы, ведущие к дому. — Босые! — прошептал он. Пастор пропищал, трогнувшим голосом. — Следы покойницы! Сильвестр Бранд не шелохнулся. — Следы покойницы! — повторил он. Пастор Хибен испуганно тронул его за плечо. — Идем отсюда, Бранд! Ради бога, пошли! Несчастный отец стоял и неотрывно смотрел на следы на громадном белом полотне их будто оставила лисица или белка живые так не ступают подумал Босворд. даже ора бранд при жизни не смогла бы он промерз до мозга костей зубы стучали внезапно бранд развернулся к ним пора скомандовал он и двинулся вперед нагнув голову на бычьи шеи что охнул пастор «Зачем? Он ведь сказал завтра!» Его трясло, как осиновый лист. «Нет сейчас!» Рявкнул Бранд и толкнул дверь. Та не поддалась, и он с силой надавил на нее плечом. Дверь опрокинулась, как игральная карта, и Бранд исчез в кромешной тьме. Орин и Пастор, поколебавшись лишь секунду, последовали за ним. Дальше... События развивались так стремительно, что у Босфорта в памяти все смешалось. После ослепляющего снега они словно нырнули в непроглядный мрак. Шаря по стене рукой, он почувствовал, как в нее вонзилась заноза. И тут в самом темном углу забелело что-то эфемерное и призрачное. Раздался выстрел, затем крик. бранд пошатываясь, прошел мимо Орина. И, задев его, вывалился на еще не угасший дневной свет. Заходящее солнце, внезапно пробившись между деревьями, коснулось его лица. Оно сделалось багровым, будто налилось кровью. Старик тупо озирался по сторонам, держа в руке револьвер. — Стало быть, они и вправду хотят! бранд захохотал а затем опустил голову и воззрился на оружие. — Тогда уж лучше здесь, чем на кладбище. — Теперь им ее не откопать! Двое мужчин схватили его сзади и выбили из руки револьвер. Глава четвертая На следующий день, когда Босворд вошел в дом на обед, его сестра Ларетта, помогавшая по хозяйству, спросила, слыхал ли он новость. Все утро Орин пилил дрова, и, несмотря на мороз и не утихавший с ночи снегопад, был весь в холодном поту, как человек, которого лихорадит. Какую новость? Венни Бранд слегла с воспалением легких. К ним заходил пастор. Похоже, она при смерти. Босфорд поднял на сестру отрешенный взгляд. Ему казалось, что их разделяют мили. «Вы не Бранд?» — переспросил он. «Ты всегда ее недолюбливал, Лорин. «Она еще ребенок. Я ее толком не знаю». «Ну так вот», — повторила Лоретта, беззлобно смакуя плохую новость, как это свойственно лишенным воображения людям. «Бедняжка, похоже, умирает». Чуть помолчав, она добавила. «Бранда это просто убьет. Ведь он останется совсем один». Босвард поднялся. Сивой надо ногу перевязать. Буркнул он и вышел под нескончаемый снег. Венни Брандт хоронили на третий день. Пастор прочел за упокойную. Орин Босвард помогал нести гроб. Народ собрался со всей округи. Снегопад наконец стих, а похороны в любое время года были редким поводом выйти в свет, так что их не пропускали. И уж тем более похороны юной красавицы Ванессы Брандт. Несмотря на смуглую кожу, многие считали ее красивой, что придавало ее скоропостижной кончине очарование трагедии. Говорят, у нее был отек легких. Она вроде и раньше часто болела бронхитом. Я всегда говорила, что девчушки-то обе хиленькие. Ора вон, бедная, тоже зачахла на глазах. Так у Бранда на ферме еще и холод какой. Да и мать их вроде как от того же скончалась. Среди ее родни до старости вообще никто не доживает. А вон, смотрите, Бэдлоу пошел. Говорят, они с Венни обручены были. Ой, это вы, простите, миссис Раттлитж. Вы чуть дальше, вдоль скамьи, пройдите. Там место, рядом с нашей бабушкой. Миссис Раттлитж уверенно продвигалась по узкому проходу неказистой деревянной церквушки. Она вырядилась в свой лучший капор, монументальное сооружение, которая года три пролежала в сундуке самых похорон старухи Силси. Все женщины его помнили. Под этой громадой ее узкое личико на тощей длинной шее казалось бледнее обычного, но вместо привычной брюзгливости выражала, по подобающему случаю, застывшую скорбь. «Не дать не взять каменная статуя, готовое надгробие для Венни», подумал Босфорд, когда она проходила мимо и сам содрогнулся от такой мрачной мысли. Миссис ратледж склонилась над псалтырем, и ее опущенные веки опять напомнили ему мраморные глазницы. В костлявых пальцах, сжимавших книгу, не было ни кровинки. Таких рук Оррен не видел с тех самых пор, как тетя Криссидора Чинни душила всполошившуюся канарейку. После мессы за упокой гроб Венебранд опустили в могилу сестры и соседи начали потихоньку расходиться. Босворд, который перед тем нес гроб, чувствовал, что не может уйти, не выразив соболезнований убитому горем отцу. Он подождал, пока Бранд с пастором отойдут от могилы, и трое мужчин встали рядом, ничего не говоря. Каменное лицо Бранда, испещренное морщинами, словно железными прутьями, походило на дверь склепа. Наконец, пастор взял его руку и произнес. Господь дал. бранд едва кивнул и зашагал к стойлу. Босфорд его догнал. Хотите, проедусь с вами до дома? Предложил он. Сильвестр бранд даже головы не повернул. До дома? Какого еще дома? Был ответ. И Оррин отстал. Пока мужчины снимали с лошадей попоны и разворачивали сани, Лорета Босфорд болтала с другими женщинами. Поджидая сестру, Орин заметил над толпой высокий капор миссис ратледж Энди Понт, работник фермы Раттледжей, вывозил сани. — Что-то соло сегодня не видать, миссис ратледж просипел один старик, по вытянув голову на сморщенной шее и вглядываясь в мраморное лицо миссис ратледж Босфорд услышал, как та отчеканила в ответ. — Увы, не смог. Сегодня в Стоутсбери хоронят его тетку Минорку Каминс. Пришлось ехать туда. Вот уж воистину, все мы под Богом ходим. Пока она шла к саням, в которых поджидал Энди Понт, к ней нерешительно подступил пастор. Босворт тоже невольно приблизился. — Рад слышать, что Соло клемался! — донеслись слова пастора. Миссис Раттлитч повернула голову на негнущейся шее и подняла мраморные веки. Во всяком случае, спать ему будет спокойнее. Да и ей поди. Она ж там теперь не одна, добавила миссис Ратлидж тише, дернув подбородком в сторону черневшего на кладбищенском снегу пятна. Затем уселась в сани и громко сказала, обращаясь к Андипонду: Раз уж мы всяк выбрались в такую даль, съездим-ка заодно к хераму Принглу, за ящиком мыла. 1926 год